Лишь воспоминанием. Мне захотелось вернуться, поймать исчезнувший миг, но я тут же подумала, что даже поверни мы обратно, он будет иным, даже солнце на небе не останется прежним, и тени будут другими, и девушка иначе будет идти вдоль дороги, не помашет нам, возможно, даже не заметит нас. В этой мысли было что-то грустное. По спине пробежал холодок, и, взглянув на часы, я увидела, что прошло еще пять минут. Скоро наше время истечет, и мы должны будем поворачивать обратно. «Ах, если бы кто-нибудь придумал, — сказала я импульсивно, — как сохранить воспоминания, запереть их во флакон, как духи, чтобы они никогда не выдохлись, никогда не потускнели, а когда тебе захочется...» Вынешь пробку и заново переживешь тот миг. Я подняла на него взгляд, чтобы увидеть, что он скажет. Но он не повернулся ко мне. Продолжал глядеть перед собой на дорогу. «И какие именно минуты вашей юной жизни вы хотели бы поместить в бутылку?» — спросил он. По голосу мне трудно было сказать, дразнит он меня или говорит серьезно. «Не знаю точно», — начала я а затем, запутавшись, уже не выбирая слов, выпалила, как дурочка. Я бы хотела удержать навсегда эту вот минуту, никогда ее не забыть. — Чему это комплимент? Хорошей погоде или моему искусству водителя? — спросил он и засмеялся. — Так брат мог подшучивать над сестрой, а я вдруг затихла, захлестнутая сознанием того, какая между нами лежит пропасть. Его доброта... Лишь расширяла ее. Вот тогда я поняла, что ни за что не расскажу миссис Ван Хоптер о наших утренних прогулках. Ее улыбка обидит меня так же, как сейчас обидел его смех. Она не рассердится, не возмутится, лишь чуть-чуть приподнимет брови, Словно не совсем верит мне, затем, снисходительно пожав плечами, скажет, «Милое дитя, с его стороны чрезвычайно любезно катать тебя на машине, только ты не думаешь, что это ему до смерти скучно». А затем, потрепав по плечу, пошлет меня в аптеку за английской солью. «До «Да чего унизительно быть молодой», — подумала я, и принялась со стервенением грызть ногти. — Я бы хотела, — яростно сказала я, все еще слыша его смех и отбросив последнее благоразумие, — я бы хотела, чтобы мне было тридцать шесть лет, и я носила черное атласное платье и жемчужное ожерелье. — В таком случае вы не сидели бы со мной в этой машине, — сказал он, — и оставьте, пожалуйста, в покое ногти, они и так обкусаны до мяса. Вы, возможно, сочтете меня дерзкой и грубой, продолжала я, но мне бы хотелось понять, почему вы зовете меня кататься день за днем. Вы очень добры, это сразу видно, но почему вы избрали именно меня объектом своего милосердия? Я сидела неестественно прямо, словно застыв на месте, жалко пыжесть, как это бывает лишь в юности. «Я приглашаю вас», — сказал он серьезно, — «потому что вы не носите черного атласного платья и жемчужного ожерелья, и вам нет тридцати шести лет». Лицо его было непроницаемо. «Я не знала, смеется он про себя или нет». — Все это прекрасно, — сказала я. — Вам известно обо мне все, что может быть известно. Это не очень много, не спорю, потому что я не так долго живу на свете, и в моей жизни не было особых событий, только две смерти. Но о вас, о вас я знаю сейчас не больше, чем знала в тот первый день, когда мы встретились. — И что вы знали тогда? — спросил он. — Ну, что вы живете в Мендерли, и, и что у вас умерла жена. — Ну вот. Наконец, я его произнесла, это слово, которое уже столько дней вертелось у меня на языке — «жена». Оно выговорилось так легко, без всякого затруднения, словно ничего не могло быть естественней, чем упомянуть о ней. «Жена». Слово задержалось, повисло в воздухе, заплясало передо мной, не успела я его произнести — И так как он ничего не сказал, и никак на него не отозвался, оно разрослось до чудовищных, отвратительных размеров, запретное слово, противоестественное на моих губах, и я не могу забрать его обратно, оно уже произнесено».